«Любая женщина, будучи хоть наполовину в уме, при первых же признаках схваток, поехала бы в больницу». Тут он, между прочим, был прав. всё произошло слишком быстро», — сказала мама, даже не моргнув глазом. «Я была рада, что хотя бы акушерка была тут». «Ну, даже если и так, то после таких родов, во всяком случае, было необходимо поехать в больницу, чтобы осмотреть ребенка». «Так мы и сделали». «Да, но только на следующий день», — сказал мистер Девиллер. «Девиллер». В сообщении больницы стоит, что хотя ребенок и был тщательно обследован, то мать отказалась от врачебного осмотра. «Это почему же Грейс?» Мама коротко рассмеялась. «Я думаю, что ты бы лучше понял меня, если бы сам родил ребенка и имел за спиной дюжину гинекологических осмотров и обследований. Я чувствовала себя великолепно, и я хотела только знать, все ли в порядке с ребенком». Что меня удивляет, так это как быстро ты получил записи из больницы. Я считала, что подобная информация подпадает под гриф неразглашения. Ты можешь обвинить больницу в нарушении закона о неразглашении. Я ничего не имею против. А мы между делом будем дальше продолжать искать акушерку. Мне постепенно очень уж хочется узнать, что же эта женщина расскажет нам. Дверь открылась, и вошли мистер Джодж и доктор Уайт а вместе с ними и миссис Дженкинс, тащущая целую кипу документов. А следом за ней, небрежной походкой, в помещение вошел Гидеон. На этот раз я потратила время на то, чтобы рассмотреть остатки его тела, а не только его симпатичное лицо. Я искала что-нибудь, чтобы мне в нем не понравилось, для того, чтобы по сравнению с ним не чувствовать себя такой несовершенной. К сожалению, я не могла ничего найти. Его ноги из-за игры в поло не были кривыми, руки не слишком длинными, а мочки ушей не приросшими, что, как утверждала Лесли, было признаком скопого характера. Это было необыкновенно круто, как он сейчас стоял, опершив своим задом о письменный стол и сложив на груди руки. Оставались только длинные почти до плеч волосы, которые могла бы найти глупыми, Но даже это, как ни странно, мне не удавалось. Это были такие здоровые, блестящие волосы, что я невольно спросила себя, а как бы они чувствовались на ощупь? Столько красивой внешности пропадает, ну, просто беда.